Глава 13. Приключения начинаются. «Что? Действительно в Карелию?» Тая от этой новости чуть ли не пищит и радостно прыгает по комнате. «Ага. Только я не знаю, куда точно. Без энтузиазма отзываюсь я, рассматривая придирчиво свои вещи. Из чего он вообще взял, что вот это строгое черное платье чуть ниже колена куплено в сакшопе? Не понимаю, чему ты так радуешься?» «Да там же места такие, магические. Я много читала о Карелии. Знаешь, как давно хотела туда попасть? Там такая природа». Водушевленно щебечет сестра, а после останавливается и водит рукой перед моим лицом. «Ты что, уснула, что ли? Что-то случилось?» «Да нет», — говорю неуверенно. «Наверное, не стоит рассказывать Тая о том, что Марк не просто мой босс. Тем более я сама во всем этом не разобралась еще. Надо собраться с духом и позвонить отцу, расспросить его поподробнее». Хотя я очень сомневаюсь, что он возьмет и просто ответит. Как бы нас селком силком отсюда после этого не уволок. Ведь тогда мы уехали в то же утро после его разговора с Марком. У меня жених. Тут же мысленно одергиваю себя. Об остальном не может быть и речи. Все в прошлом. Надо жить реальной жизнью. Что-то ты не договариваешь. Подозрительно щурится сестренка. Сейчас она так похожа на хитрого лисенка, что я не выдерживаю и фыркаю в ответ. На самом деле да. Босс сказал мне, что я купила свое платье в магазине для взрослых. И премию лишил еще. — Типа костюм для ролевых игр, что ли? Развеселилась Тая. — Это вот платье, что ли? Да тут закрыто все наглухо. Ни декольте, ни разреза, монашеское. Даже для офиса слишком строгое. Вот и я о том же. Возмущенно всплескиваю руками. А он, если денег на другую не хватает, подайте заявление на повышение зарплаты. Ну и подай. — В смысле? — Но он же тебя премии лишил а зарплату фактически сам тебе предложил поднять. Вот и напиши заявление это. Тем более я такое платье видела. Только мне на него не хватает. Тая состроила обижную мордашку и с надеждой посмотрела на меня. Вот же хитрые леса. Ладно, спустя полминуты не выдерживаю я. Куплю тебе платье. Только если ты мне поможешь одежду другую купить. Марк сказал, что в Карелии еще холодно. Ура! Да мы тебе такие вещи купим, что любые монахи не обзавидуются. «Что это?» – выдохнула я потрясенно. «Нравится, да? Скажите же, это очень колоритно. Простите, забыл, как вас?» Горский внезапно оказался рядом и перехватил чемодан из моей руки. «Мария Викторовна», – обескураженно бормочу в ответ, разглядывая огромную махину перед собой. «Можно просто, Маша?» «Э, «Можно». Отвечаю, едва справившись с растерянностью. «Это вездеход. На гусеничном ходу, между прочим. Еще с советского времени ходят», — с гордостью заявляет Максим Евгеньевич и любовно оглаживает бок махины. «Никогда не думала, что дорога может так утомить. Вначале мы летели в Санкт-Петербург на самолете. Оттуда на самом настоящем вертолете приземлились на уже бывшем военном аэродроме. Еще часть пути мы проехали на машине, и теперь, когда я так надеялась просто свалиться на что-нибудь мягкое или хотя бы просто нормально вытянуть ноги, оказалось, что нам еще как минимум километров 80 ехать на вездеходе, потому что обычный автомобиль по сугробам не проедет. Если бы кто-то сказал мне, что в конце марта может быть так много снега, ни за что бы не поверила. «Поверьте, вас в нем протрясет так, что вы выберетесь новым человеком», – разливался Соловьем Горский. В этот момент захотелось просто упасть на землю и притвориться мертвой, чтобы меня оставили в покое. Судя по тому, как кисло улыбались мои коллеги, им хотелось того же самого. Нас было всего шесть человек. еще шесть немного опаздывали, как нам сказали. Среди них был Марк. Среди них был и Марк. Основному составу работников фирмы Краева повезло больше. Пока они грелись в тёплом офисе в центре Курска, мы тряслись от холода посреди снежной равнины в Карелии. «А почему вы не купите более комфортную модель?» Осторожно поинтересовался Вениамин, притопывая ногами на месте в своих зимних ботинках. Да уж, тут впору валенки носить. С ума сошли? Это же раритет, если хочется острых ощущений, самое оно. К тому же, вы знаете, как богатых людей иногда пресыщает жизнь. Глазагорского Горского подернулись пеленой грусти, и он продолжил пафосную речь. «Когда у тебя все есть, ты можешь все себе позволить, неизбежно приходит скука». Скучал бы я дома с парой сотен миллионов долларов. Скептически буркнул нос следов. Вот приедут сюда высокие гости, а здесь такой колорит на вездеходе по бездорожью, как обычный человек. Максим Евгеньевич, кажется, забыл, что мы стоим перед ним на продуваемой сумасшедшим ветром равнине. Я вроде бы купила самую толстую куртку в спортивном магазине, сапоги выбрала без изысков, лишь бы тепло в них было, но все равно замерзла и уже не терпелось залезть наконец в этот вездеход чтобы протрястись еще восемьдесят километров. «Может быть, мы уже поедем? Или будем ждать отстающих?» Робко перебивая мечтательный монолог Горского. «Что? А, конечно, конечно, замерзли!» Удивился он, замечая, как мы трясемся. Сам он предусмотрительно оделся в какой-то огромный по размерам тулуп и чувствовал себя более чем комфортно. «Немного», — соврала помощница архитектора с посиневшими губами. «Так залезайте, что же вы стоите? Ждать никого не будем. Вторую группу довезет другой вездеход». Нас и упрашивать долго не пришлось. Со стороны, наверное, казалось, что нам просто не терпится поскорее отправиться в увлекательное путешествие по колдобинам, сугробам и бесконечным лесам. Вот только в кабине оказалось не очень-то тепло. «Да здесь же температура такая же, как на улице», — изумился Вениамин. «Печка сломалась», — басом ответил водитель. «Зато ветра нет». Радостно оповестил Горский и забрался на переднее сиденье. Внезапно чуть ли не за стеной кабины раздался леденящий душу вой, от которого сердце ушло в пятки и зашевелились на затылке волосы. «Да это далеко, просто ветер волчий вой принес». Отмахнулся беззаботно заказчик. «Это еще что? Тут медведь-шатун завелся, и наглые стадо кабанов, так они...» Голос Горского утонул в реве мотора вездехода, когда водитель так, кстати, завел этот агрегат. Бледные сотрудники строительной фирмы «Парнас» обменялись многозначительными взглядами. Видимо, таким образом укреплять их командный дух еще не пробовали. С тоской я вспомнил свой уютный кабинет и сотрудниц. С тоской я вспомнил свой уютный кабинет и сотрудниц. Пусть это и был мини-серпентарий, но хотя бы без волков под окнами. А в следующую секунду абсолютно все мысли вылетели из головы. Вездеход тронулся с места. И судя по тому, как нас трясло, ехали мы как минимум по поверхности Луны. Впереди нас ждало еще восемьдесят километров дороги.